Вам советовал прилечь, мягко сказал Адам. Потом он повернулся и вопросительно посмотрел на Леси. Она помотала головой и тихо ответила: нет, доктор, я тоже подожду. Адам наклонил голову в знак согласия и вышел. Я последовал за ним. Что там у него? спросил я догнав Адама в холле. Плохо, сказал он. Очень плохо. Он парализован и без сознания, сказал Адам. Конечности совершенно нялые, рефлексы полностью исчезли. Ты берешь его за руку, а она как студень. Рентген мы сделали снимок, показывает перелом и смещение пятого и шестого шейных позвонков. Где эта чертовщина? Адам положил два пальца мне на шею, пониже затылка. Тут, сказал Лом. Иначе говоря, у него сломана шея? Да. Я думал, от этого умирают. Обычно умирают, сказал он. А если трещина чуть выше, неизбежно. У него есть шансы. Да. Просто выжить или выздороветь. Выздороветь? Почти выздороветь. Но только шансы. Что ты предпримешь? Он посмотрел мне в глаза, и я увидел, что его лицо выглядит примерно так, как будто ему самому свернули шею. Лицо. было белое и осунувшееся. «Это трудное решение», — сказал он. «Мне надо подумать. Сейчас я не хочу об этом говорить». Он отвернулся, расправил плечи и зашагал по натертому паркету холла, блестевшему под мягким светом, как коричневый лед. Я возвратился в комнату, где среди ситца, акварели и цветочных горшков были вверх. Сидели друг против друга лисица старка хозяин. Время от времени она отводила взгляд от своих колен, где лежали ее сцепленные руки с налившимися голубыми жилами, и смотрела на мужа. Хозяин ни разу не встретился с ней взглядом, его глаза были устремлены на камин, где холодно тлели искусственные чурки. В начале второго пришла нянька с известием, что туман рассеялся, и доктор Бернхам вылетел. Когда он будет здесь, нам сообщат, затем она ушла. Минуты две хозяин сидел молча, потом сказал мне, спустись вниз и позвони на аэродром, спроси, какая у них погода, пусть передадут Рафинаду, что я велел ехать сюда быстро, и Мерфи передай, что быстро это значит быстро, клянусь Богом, кля... и бошба, обращенная неизвестно кому, оборвалась на полусловие. Я прошел по коридору и спустился на второй этаж к телефонным будкам, чтобы передать бессмысленное распоряжение Рафинаду и Мерфи. Рафинад и так будет гнать, как полоумны, а Мерфи, лейтенант, командовавший мотоциклетным эскортом, понимал, что вызван не за бабы ради. Я позвонил на аэродром, Выяснил, что туман рассеивается, поднялся ветер и передал распоряжение для Мерфи. Когда я вышел из будки, передо мной выросла Седди. Она, наверное, сидела где-нибудь на скамейке в темном углу вестибюля, потому что входя я ее не заметил. Что ж вы не гаркнули, не устроили мне настоящего сердечного припадка, не доконали меня окончательно, сказал я. Как там? спросила она, схватив меня за рукав. Плохо. Он сломал шею. Он выживет? Доктор Стэмптон сказал, что может выжить, но улыбки на лице у него я не заметил. Что они будут делать? Оперировать? Сюда на консультацию вылетела еще одна знаменитость из университета Джонса Хопкинса. Когда она явится, они подкинут монетку и узнают, что делать. А потом у него похоже, что Том выживет. Сэри все еще цепляла за мой рукав. Да откуда я знаю? Я вдруг разозлился и выдернул у нее свой рукав. Если вы что-нибудь узнаете, ну когда доктор приедет, вы мне скажете? Смиренно попросила она, уронив руку. Какого дьявола вы не идете домой, а слоняетесь тут как привидение? Отправляйтесь домой. Она помотала головой. прежнему смиренно. Вы же хотели, чтобы он получил по мозгам. А теперь торчите тут и мучаетесь бессонницей. Отправляйтесь домой. Она помотала головой. Я подожду. Вы размазня, заявил я. Скажите мне, когда что-нибудь выяснится. На это я ищу.